6. Гордо реет буревестник Моя рука тянется к карману, где находится Мишина пушка. Но мент, по-прежнему улыбаясь, отрицательно мотает головой, мол, не стоит. Он чуть покачивает стволом, показывая, чтобы я поднял руки и приблизился. «Миша где?» — все еще улыбаясь, спрашивает он. Я поднимаю руки, делаю шаг по направлению к нему и бросаю взгляд в окно. Там тоже все изменилось. Толян стоит с поднятыми руками, но пока еще с пистолетом. Хитро выделанные друганы, все здесь знают, похоже. Давай смелее, подбадривает меня улыбчивый мент. Я оценивающий его оглядываю. Здоровенный кабанчик, жирный. Особенно такого не побросаешь, не меньше сотни весит, а то и больше. Но он шагает мне навстречу и, схватив за ворот, силой тыкает и вдавливает в стену. Лицом к стене! Он упирает мне в затылок ствол пистолета и начинает обхлопывать карманы. Пистолет он держит вправый, а левый обыскивает. Сначала левый карман, но там просто, он пустой. Потом правый, а вот тут немного неудобно. Я стою лицом к стене, и он чуть справа от меня. И теперь ему надо вывернуть левую руку, чтобы засунуть мне в карман и вытащить оттуда Мишин пистолет. При этом надо держать меня на прицеле и следить, чтобы я не выкинул какой-нибудь фортель. Ну а как не выкинуть? Тут по-другому и быть не может. Он ведь дурачок смотрит на карман, там же пушка, он ее чувствует. Ему ее вытащить надо, а она, как назло, цепляется за подкладку, да и вообще застревает. Он бы мог отойти на пару шагов и сказать, чтобы я сам ее вытащил аккуратно двумя пальцами. Но он хочет собственноручно достать. Так надежнее. Ну давай посмотрим, что из этого выйдет. Мне, честно говоря, тоже не особо удобно его положение с перекрещенными руками. Но что делать? Не отдавать же себя на милость победителя. Тем более Миша, скорее всего, если придет в себя, будет однозначно в немилостивом настроении. Вот же незадача. Не вытаскивается пестик. Бедолаге не приходит в голову ничего лучшего, как переложить своего Макарыча из правой руки в левую. Молодец, дяденька, все правильно. Я стою с поднятыми руками, и в этой ситуации мне остается только повернуться. Резко и шустро. Я так и поступаю. Поворачиваю сам и поворачиваю этого Борова. Бью локтевой костью по его правой руке, И он, как неповоротливый подъемный кран, разворачивается всем корпусом. Правда, разворачивается быстро и резко, настолько, что пистолет вылетает из рук. Ну, ты, брателло, тот еще боец, как я погляжу. Не дожидаясь, пока он очухается, я прямо по ходу движения левой наношу ему удар по сосцевидному отростку, по той самой болезненной шишечке за ухом. И бью я прямо от души. Кулаком, костяшками, хрясь. Мне самому больно, представляю, каково ему, но несмотря на его улыбчивую рожу, он не вызывает у меня никакого сочувствия. Вообще, вот сторож, убитый ни за что, вызывает, а эта мразь нет. Он опускается на пол, садится, хрипит и мотает головой, а рука, блин, тянется к пистолету. Ну что же ты, неугомонный такой, прирожденный убийца, твою дивизию? На тебя и пули не жалко, шуметь только не хочется. Но шум раздается и без моего участия. Снаружи дважды стреляют, слышны выстрелы и даже удары пуль по металлу и жужжащие звук рикошета. Я бросаю взгляд в окно. Толян несется по прицепу трактора. Так, задержался я здесь, надо скорее мчаться ему на подмогу. Мой Боров, пока я смотрю в окно, добирается до своего оружия. Сидя на полу и протянув руку, он хватает пистолет. Вот ведь неугомонный, ну что с тобой делать, твою же дивизию. И как вот оставаться гуманистом с такими, как ты? Не успеешь. Я вздыхаю, вытаскиваю из кармана Мишин ПМ. Буду надеяться, что это доброе дело. Сейчас я вижу только глаза этого басмача красные, на выкоте, испуганные и злобные. Он похож на злого демона, на дива из узбекской сказки. Крупным планом, как в хорошем, плохом, злом. Да и сюжет разыгрывается практически оттуда. Ковбойская дуэль. Напряженные лица, тревожные взгляды, застывшее время и молниеносная реакция. Бах! Я оказываюсь быстрее. Эта сторона работы мне не нравится, но в каждом деле есть темные стороны. Да и выбора не было, по большому счету Я вытаскиваю магазин из его машины и подхожу к двери. Чисто. Никто меня не видит. Проскальзываю к углу сторожки, сливаясь со стеной и выглядываю. И в тот же момент... Бах, бах, сухой треск, хлопки и запах дыма. Стреляют, суки, по трактору. Я прицеливаюсь и тоже делаю бах. Стреляю и, блин, не попадаю, зато выдаю свое местоположение. И тут же прямо над головой в стену ложатся две пули. Падаю на землю и откатываюсь. Темнота, друг молодежи. Забираюсь за шпалы, сложенные в небольшой штабель. Теперь это мой дот. Доносится стук из машины. Очнулся Мишка. Хоть бы не пристрелил его никто, живым гад нужен. Менты продолжают палить по трактору, пули отлетают от прицепа, где последний раз я видел Талена. Блин, у него всего два патрона. Возможно, он их уже потратил. Надо его прикрыть. Я резко поднимаюсь и стреляю в мента того, что стоит ближе ко мне. Есть! Тут же присаживаюсь, и в забор позади того места, где я только что стоял, прилетает две пули. Пасет меня снайпер херов. Подбитый мною мент воет, как оборотень. О, точно, он ведь и есть оборотень, в погонах. Козья морда. Я перебираюсь к другой стороне своего укреп сооружения и осторожно выглядываю. Вон он корчится, держится за бок. Собака. В кузове трактора вдруг возникает темный силуэт, Толян. Подбитый мной оборотень тут же вскидывает руку и стреляет. И я стреляю, и Толян тоже стреляет. Я пулю в своего недобитка, а Толян, похоже, в того второго. Отсюда мне не видно. Мой затихает, а второй палит в ответ в Толяна. Я резко поднимаюсь и выстреливаю в сторону второго мента. Стреляю и тут же падаю. И снова в забор прилетает пуля. Сука, пасет меня. Машины и трактор хоть как-то освещаются светом тусклого фонаря. А у меня за шпалами конкретно темно, особо не прицелишься. Но этот гад глазастый, неплохо лупит. Заводится трактор, и по нему тут же начинают стрелять. Я бросаю свое укрытие и перекатываюсь в сторону. Вдоль забора к воротам мы, похоже, остаюсь незамеченным. Толян перекрывает двор. Отсекает меня снайпера. Я подбираюсь к «Волге», вскакиваю и оказываюсь около второго мента. Он лупит по Толяну, засевшему в тракторе, и не видит меня. Вернее, уже видит, да только поздно. Как в замедленном фильме поворачивает он голову, но моя рука уже вытянута, а указательный палец вдавливает спусковой крючок. Мне кажется, я даже вижу, как из ствола вылетает пуля, алчущая крови, ужасно опасное насекомое. Оно вырывается, вгрызается в голову продажного мента, разрывает, разламывает, взрывает, крушит и рушит все на своем пути. Брызги подсвечиваются теплым контровым светом фонаря, превращая смерть злодея в перформанс и в мрачное, но торжественное шоу. Я забираю из его руки пистолет и подбегаю к трактору. «Толян, это я! Ты как?» Дверь открывается, и он выпадает на меня. «Эй, братан, ты цел?» «Ногу зацепили», — хрипит он. Я приваливаю его спиной к колесу, вытаскиваю из брюк ремень и перетягиваю мокрую брючину выше колена. «Там один остался», — говорю я, и даю ему пистолет. «Держи, я пойду гляну». «Стой, он там окопался, падла, за катушками с кабелем. Сам в темноте, а мы как на ладони. Ну и хер с ним, — говорю я, — пусть тогда там сидит. Мы сейчас уйдем через ворота. Ты молоток, что трактор поставил. Он один за нами не пойдет. Пойдет, у него выбора нет. Или мы покойники, или он сядет. Пока все шансы сесть имеются у нас». Это Узбекистан, здесь это совсем не обязательно, Качаю ее головой, будем уходить. Но уйти мы не успеваем. С той стороны из-за трактора доносится звук автомобиля, чернота озаряется синими всполохами и раздается голос из мегафона. Прекратите сопротивление, вы окружены. Бросайте оружие и выходите с поднятыми руками. В подтверждение серьезности намерений раздается автоматная очередь. Твою дивизию! Я рывком бросаюсь к воротам, выглядываю в щель чисто, помогаю Аляну встать и тащу к машине. Выдергиваю штыри из ворот и распахиваю створки. Быстро, быстро! Выстрелы раздаются снова уже ближе. Я вскакиваю за руль, завожу газу и вылетаю за ворота и твою дивизию! Фак, фак, фак! Бью по тормозам. Твою дивизию! «Навстречу мне летят четыре нивы. Резко врубаю заднюю, да только что толку ворота уже не закрыть. Нивы останавливаются и из мегафона несется: «Это Рекс! Выйди из машины, медленно, и покажи руки!» «Не выходи!» — машет головой Тален. «Да какая разница, выходи, не выходи! Мы и так как на ладони, тем более голос женский. Я открываю двери и выхожу. Машины тут же подлетают ближе». И из них выскакивают зеленые человечки с калашами. Твою ж мамочку, Рекс, ты кто такая? Она сама тоже здесь, в кожаной куртке и брюках, но это ясно. Волосы развиваются, живой огонь. Твою мать, Рекс, ты красотка. В руках у нее что-то американское типа r 15 Ну, ты даешь, царь, девица. Узнав диспозицию, отряд идет на штурм. Он длится минут пять, может меньше. Минута шквального огня, потом тишина. Полная, жуткая, мертвая тишина. Мы идем смотреть, что там и кто. Оказывается, на подмогу к ментам приехала Жигно с милицейской рацией. И было в ней два человека в штатском, с АК и ТТ. У одного удостоверения пожарного, у второго вообще документов нет. Команда «Рекс» быстро раскладывает тела так, будто менты стреляли друг в друга. Одному в руки вкладывают автомат и бросают пачку баксов. Ну что же, я так понимаю, это в цене услуги. Одного мента сажают за руль Волги, а Миша теперь уже со связанными руками переезжает в багажник НИБЫ. Морда в крови, но живучий гад. Он ничего не понимает, таращит глаза и повторяет. «Ты покойник, ты покойник!» «Ошибочка, Миша. Покойник здесь ты при любом раскладе. Надеюсь». А ты крутая, говорю я, когда мы несемся по дороге в сторону Ташкента. Я знаю, серьезно отвечает Рекс. Куда твоего друга девать? В больницу мне нельзя, мотает головой Тарен. Эдшменты сразу и все такое. Он сидит на переднем сидении, а я сзади. А ты сам себе будешь пулю вытаскивать, хмыкает она. Вот кто крутой на самом деле. Есть идея, что с ним делать? «Пристрелить, чтоб не мучился!» — пытается бодриться талян «Ладно, поедем в госпиталь», — говорит Рекс. «Там солдатиков пресс, и у меня там есть свой человек». «Я там два месяца лежал», — кивает Анатолий. «Ну вот, значит, все знакомое, за своего сойдешь. Главное, чтоб снова в Афган не отправили». Она смеется. «Мента бы тоже осмотреть», — говорю я. «А то склеить ласты это будет очень плохо, прям очень». К этому могу ветеринара привести, хватит ему. «Даш, а ты кто такая?» Спрашиваю я, наклоняясь к ней через спинку кресла. «Ты чем занимаешься вообще?» Навстречу нам проносятся три милицейские машины. «Адвокат», — отвечает она, никак не реагируя на ментов. «Людей защищаю». «Да? То есть ты прямо в суд со своей командой врываешься и защищаешь?» «Можно и так», — хмыкает она. Но это значительно дороже, прям намного дороже. А серьезно? настаиваю я. Серьезно? Ты серьезно такой вопрос задаешь? Да. Она только головой машет, как бы удивляясь такой бестактности. Въехав в Ташкент, мы разделяемся. Мы едем в госпиталь, а остальные по первоначальному маршруту. Столяном все проходит гладко, его увозят на осмотр и сразу начинают готовить к операции. Кость не задета, артерия не задета, недели через две обещает доктор, если все будет хорошо, его выпишут. Рекс обещает о нем позаботиться. «Толян!» — говорю я, сжимая его руку на прощение. «Спасибо». И «Я с тобой снова на разведку пойду, если захочешь, конечно, поскольку пенсию ты уже заработал». Из госпиталя Рекс везет меня в гостиницу. «Не скажешь?» — снова спрашиваю я. «Ну, могу сказать только, что у нас здесь граница рядом, знаешь ли». — Сопровождаешь грузы, уточняю Разное, Разные, не пытай. — Хочу знать, с чем могу к тебе обращаться. — Так ты к обращайся. Если ей будет нужна помощь, я помогу. Это так работает. — А вы свои вопросы порешали? — Порешали, кивает она. — Расскажешь? — Нет. — А на выезде работаешь? — Продолжаю расспрашивать я. — Не приходилось пока, но можно и так. Почему бы и нет? Что именно? — Пока не могу сказать. — Ну вот, смеется она. — И поговорили. Сколько я тебе должен? Нисколько, я же обещала помочь. Нет, так не пойдет, качаю головой. Люди рисковали, люди на себя много взяли. Опять же, баксы. Ствол там бросили. Ну хорошо, за ствол и баксы деньги возьму. Завтра скажу, сколько. Миша там никуда не денется? Нет, его поместят в такое место, из которого он не уйдет. Ветеринара, пожалуйста, тоже включи в счет. Пусть осмотрит этого поца. Она подвозит меня к отелю. Хочешь зайти? спрашиваю. я. Кофе, я не знаю, может, чего покрепче, могу угостить тебя ранним завтраком. Она хмыкает и поворачивается ко мне. Какое-то время мы смотрим друг другу в глаза. Глаза у нее красивые, да вообще красивая девочка, яркая, рисковая, дерзкая. Ты сам этого не хочешь, усмехается она. Да и хватит мне уже недопониманий, Сайгюль. И я не мстительная, но я улыбаюсь. Нет, ничего, я действительно не хочу о чем тут говорить. Не моего романа героиня, это Рекс. Но есть что-то, я чувствую какая-то мимолетная симпатия, возможно и у нее. Что же, это хоть как лучше, чем антипатия? Спасибо, Даша, улыбаюсь я и протягиваю руку. Ты молодец. Без тебя мне бы туго пришлось. Ты тоже молодец, улыбается она в ответ и пожимает мою руку. Думаю, ты бы и без меня справился. Просто дольше бы возился. В гостинице я сразу иду к Тайманову. Времени уже пять, пора вставать. Стучу. Он долго не реагирует, и я уже начинаю волноваться, что с ним тоже не все хорошо. Но, наконец, дверь открывается, и он смотрит на меня ничего не понимающими, оловянными глазами, взлохмаченный в трусах и сбившейся майке алкоголички. Ну, как бы кесарю кесарева. «Брагин, ты чего в такую рань? Не спится?» «Посмотрите на меня внимательно, Олег Давлатович. Я включаю свет и подхожу ближе к нему. Чувствуете запах пороха? Видите вот эти пятнышки? Это капельки крови, не моей. Вы готовы меня выслушать?» «Хотите, умойтесь, я подожду». Он забегает в ванную, запихивает голову под кран с водой и через минуту выходит в тренировочных штанах и значительно более собранный. И я вываливаю на него все, что со мной случилось этой ночью. Он за голову хватается. От остатков хмеля и следа не остаётся. — Надо Юрию Михайловичу звонить, — говорит он, вскакивая со стула. — Не надо, Олег Давлатович. Во-первых, он уже наделил вас всей полнотой власти. Во-вторых, сейчас он нам никак не поможет. А в-третьих, возможно, потребуется, чтобы он поговорил с генпрокурором СССР, а потом и с Рашидовым. Но это не сейчас. А когда мы уже нанесем удар и покажем силу. Все переговоры будут только после этого. Сейчас мы с вами поедем и схватим этих мудаков за яйца железными, да еще и ежовыми рукавицами. А вот когда они забегают и начнут молить о пощаде, Тогда мы посмотрим, что можно будет сделать и как лучше договориться. Берите Мхитаряна пораньше, и пусть он будет злой, как собака, как долбаный дракон, змей, мать его, Горыныч. Мы идем не с миром и оливковыми ветвями, мы идем с огненным мечом. Мы идем карать и истреблять, и меня разрывает от гнева. На мне кровь отступников, и все, кто встанет у нас на пути, пойдут вслед за ними. Жаль, что вас не было со мной этой ночью. Кажется, я немного перегибаю, потому что Тайманов охреневает от моих слов, но зато получает нужный настрой. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черные молнии подобный. Естественно, о моем участии в перестрелке прокурору знать не нужно, но это я уточню позже. Тайманов идет будить Махитаряна, а я звонить Скударнову. Мы приезжаем рано утром и врываемся прямо к прокурору Узбекской ССР. Он немного охреневает и не может взять в толк, как это гости после вчерашнего банкета не умерли от похмелья, и почему ведут себя так, будто их вообще забыли покормить. Ну и тут начинается. Махитаряна раскатывает все катком, причем четко, как по нотам. Тут и томящийся в застенках невинный кристально честный милиционер. И свидетель кровавого преступления, и подозреваемый, содержащийся под стражей в тайном месте, исключающим возможность его физического устранения. А он, между прочим, не дурак, один на дно не пойдет. О, как же приятно видеть плоды трудов своих, особенно трудов праведных. Такой шухер мы закрутили, такие люди за жопы схватились. Ташкент гудит, как огромный, растревоженный улей. Чайки стонут перед бурей. Стонут, мечутся над морем, и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей. Мы сидим в кабинете, а в приемной находится наша персональная охрана из отборных бойцов, прошедших Афган. Скударнова в этих краях помнят и ценят. Прокурор угощает нас чаем. Мы ждем прибытия Алишера. И прокурор знает, что если с ним что-то случится, он сам под суд пойдет. Это, конечно, ничего еще не гарантирует, но конвоирование заключенных мы на себя взять не можем. Прокурор пытается выглядеть спокойным, но слишком многие репутации могут пострадать, если Алишер будет оправдан. Отличный чай у вас, хвалит Махитарян. После вчерашнего ужина то, что надо, честное слово. Он удовлетворенно кивает и вытирает салфеткой лоб. «Мы ждем уже долго, и я начинаю волноваться, все ли в порядке. Наконец дверь в кабинет резко открывается, и все мы поворачиваем головы. Входит грузный человек, и это не Алишер Рабдебеков, это генерал Мигуль. «Здравствуйте, товарищи», — сухо говорит он. Вот, сам приехал, чтобы никаких вопросов не было. Абдебекова мы забираем. Теперь это дело КГБ.